Глава шестая. Айк. Если сердце можно вынуть из груди и разорвать, то именно это произошло, когда серость воронки закрылась за феей, унося ее в другой мир. А вот мир Айка разом посерел и стал пустым. Слишком быстро, слишком неожиданно. Дракон успел взвыть и броситься к ней, но... Портал захлопнулся перед его носом, а вместе с ним схлопнулось его Айка сердце, И стало нечем дышать. Следом раздался вой на всю гостиницу. Сокровище! Мое сокровище! Дракон без магии не может принять истинный вид, но казалось, что сам Инквизитор стал драконом. Он рвал и метал от ужаса и боли, разрывающихся внутри миллионам острых игл. У него просто вырвали сердце. Унесли невесть куда и там уничтожили. Его истину забрали. Не дали ей шанса, попросту вырвали из лап и увели. Дракон выл не в силах поймать ее следа. Да и куда им без магии? Они с драконом остались немощные, покинутые, разбитые в хлам. Не удержали, упустили, сокровища забрали. Обессиленный, он рухнул к единственному оставшемуся на ножках столу. Схватился за край и замер, пытаясь утихомирить боль, почти физическую. Такой раны ему не наносили даже в самых жутких боях с нечистью. Но вот же появилась одна темная, и теперь он убит. Как жить в мире, где ее нет? Как жить, когда узнал, что значит истинное, и тут же потерять ее? Разве можно жить без сердца, без второй половины души? Мир стал чужим, жестким, как никогда, безжалостным и холодным. Голос Моти Инквизитор распознал не сразу. Казалось, тот доносится издалека непонятный и глухой. Лорд Айк! Сил поднять голову не было, но дряда требовала ответа. Что случилось? Сокровище! опустошенно выдохнул он. Забрали мое сокровище. Мою жизнь. Собственный голос показался ему пустым. Моти коснулась его плеч, пытаясь успокоить. Охо-хо, беда, беда. Упругие ветви подняли его. Инквизитор хотел заупрямиться, но вместо этого, как маленький, уткнулся лицом в ствол и... Нет, не заплакал. Драконы не плачут. Инквизитор, тем более, он просто дышал кроной, вбирая в себя силу Древней Дриады, которую та ему направила. Дыши, инквизитор, говорила она. Тебе нужны силы. Силы, чтобы найти твое сокровище. А я помогу. Ты дыши, бери силы. Сколько надо, мне не жалко. И он дышал. И с каждым вздохом ощущал, как желание жить возвращается. Дракон поднимает голову и хрипит с вызовом. Мы найдем ее. Через все миры пройдем, но найдем. Она наша. Мы вернем ее. Мотя. Голова кружилась и болела. Странное ощущение, если учесть, что... Головы как бы не было. Но что-то там точно болело. Так, словно по макушке дубиной врезали. А за что ее моть убить дубиной? Правильно, не за что. И все же макушка ощутимо ныла. Дриада с трудом поднялась. Как раз в тот момент, когда в воздухе исчезала серая дымка. И Моте показалось, что в дымке мелькнул образ феи. Странно, смотрела она на исчезающее видение больше с любопытством. А что произошло? Не успела подумать, как лорд-дракон, находящийся в зале таверны, словно сошел с ума, начал крушить все подряд. Дряда стояла у двери и молчала. Что-то там внутри нее древнее и явно более умное, чем она нашептывала, что инквизитора лучше не трогать. Вот Моти и молчала. Слушала его безумное шептание, вырывающееся из горла нечеловеческое рычание, и молчала. Пока тот не рухнул у стола. Единственного, к слову, оставшегося неразбитым, зал после вспышки гнева дракона выглядел как после погрома, хотя, собственно, так оно и было. Перевернутые разломанные столы и стулья, раздробленная барная стойка и текущая из разбитых бутылок вино, переломанные кружки. Моти покосилась на инквизитора. Тот не двигался, сидел у стола на коленях, уронив голову ниже плеч. Только тогда Мотя, переваливаясь через бывшие столы и стулья, направилась к нему. — Сокровище! Он увел наше сокровище! — бормотал дракон. — Украли! Забрали! — Лорд Тайк! тихо позвала Дриада. Он не повернулся. — Эй, инквизитор! Она склонилась над ним, положила ветви на плечи и позвала еще раз. — Лорд Айк, что случилось? — он ответил, не поднимая головы. — Сокровище! «Забрали мое сокровище, мою жизнь!» Сказал так, что Моти раз поняла, о чем говорит дракон. Голова заболела еще сильнее, когда она сложила в уме весь пазл. Фея, дымка, беснование лорда дракона. Но хуже было другое. Она всей своей кроной ощутила, как уходят жизненные энергии инквизитора. Он попросту от них отказывался, выпускал воздух, словно готовясь сделать последнее дыхание. «Ох, беда!» И вот тут произошло странное. То древнее, что несколько минут назад заставляло ее молчать, встрепенулось. Поднялось и уверенным таким голосом, точно принадлежавшим самой дряде, прохрипело: «Силы! Ему нужны силы! Дракон не сможет восстановиться без магии, а единожды, встретив истинную, не сможет без нее жить». Мотя ненароком подумала, что у нее раздвоение личности. Но тут же встряхнулась. Разве нежить таким может страдать? Нет. Значит, это она сама Мотя и подумала. Правда, она не знает, почему она так подумала, но... Самой себе же нужно доверять. Делиться силой она не умела. То есть, это она так думала. Но та Мотя, что внезапно ожила с ней в одной кроне, была уверена, что умеет. Повинуясь второй сущности, Дриада мягко подняла инквизитора и прижала к себе. Дерево оно крепкое, здоровое, сил для восстановления дракона точно хватит. Правда, голова больная. Но Моти была уверена, что головная боль инквизитору не передастся. И потому спокойно отпускала силы, отдавая их дракону. Минута, две, три. Дыхание инквизитора становилось спокойнее, взгляд яснее. «А теперь поспать!» — сказала Моти, смотря, как дракон в ее ветвях приходит в себя. Он был послушен. Глаза закрыл. «Баю-бай, наш инквизитор! Засыпай, наш лорд-дракон!» — пропела Дриада. И что-то там еще пела, покачивая того на ветвях, словно ребенка. Так они и стояли почти до утра. Инквизитор спал. А Моти напевала ему странную песню. Та всплывала сама в ее сознании. Или, может, ее напевала вторая Мотя. Но от чего то самой Дриаде казалось, что песня ее обладает целебным свойством. Вспомнить бы только, почему ей так кажется. Проснулся Инквизитор до того, как первые лучи прокрались в окна таверны. «Мотя?» — удивленно посмотрел на свое ложе из ветвей. Дриада зевнула. «Доброго утречка, лорд-инквизитор!» Мягко поставила его на пол. Он нахмурился, оглянулся вокруг. «И это я поправлю!» Вздохнул Дриада, созерцая дело рук бесноватого дракона. «Бытовая магия мне в помощь. А как вы себя чувствуете, лорд Айк?» «Намного лучше», — сказал Инквизитор. Помолчал, явно растерянный после произошедшего. «Я... вы...» «Спасибо вам, Мотя». Она качнула ветвями. «Не время раскисать, лорд Инквизитор». «Да я и не...» — вскинулся он. Посмотрел на Дриаду и вздохнул. «Я пришел в себя». Это было минутное помутнение. «Вот и хорошо!» Она дружески похлопала его по плечу. «Вот и чудесно! Тогда приводите себя в порядок, а я приведу в порядок таверну. Скоро придут наши поварята. Не думаю, что им понравится увиденное». Инквизитор с благодарностью посмотрел на Дриаду, но не нашел, что сказать, и просто направился к лестнице. Рядом с ней остановился, оглянулся на Мотю. «Кем же ты была при жизни?» Спросил невесть кого, отвернулся и пошел наверх. Моть почесала крону. Она бы и сама рада узнать, кем она была при жизни. Особенно после сегодняшней ночи. Та другая дриада, которая вторая Моти, тоже задумчиво молчала. Видимо, размышляла. А первая, и как она считала настоящая Моти, долго размышлять не умела. Она же дерево. Тем более вокруг черти что творилось. И с этим необходимо было разобраться. Дряда взмахнула ветками, призывая бытовую магию. Метелки, тряпки, молотки, гвозди все закрутилось, замельтешило, застучало, приводя зал таверны в порядок. А она, мотя, руководила. Именно от этого дела ее отвлек легкий стук в дверь. Пришлось срочно притвориться обычным деревом, одним глазком наблюдая за работой тряпок и метелок. А тот, кто за дверью, Не дождался ответа и спокойненько вошел. С интересом посмотрел на происходящее в зале. «Не ранний ли приход, лорд-мэр?» — донеслось от ступеней. По ним спускался инквизитор. Мотя его оценила. Ничего не говорило о том, что совсем недавно он был совершенно потерян и разбит. Теперь к мэру, а ранним гостем оказался именно он, шел совершенно уверенный и строгий инквизитор с прямым суровым взглядом. «И вам доброго утра, лорд Саввел». Неласково ответил мэр. Что у вас здесь произошло? Буйные посетители вчера попались. И это Моти тоже оценила. Вероятно, так нагло и беззастенчиво врать дракон научился у феи. Мэр сдержанно хмыкнул и шагнул, намереваясь пройти. Инквизитор встал у него на пути. Таверна еще закрыта. Лорд Хеннер бросил быстрый взгляд на дерево, потом на лестницу, ведущую на второй этаж, и снова на инквизитора. «Вы вчера настолько поспешно покинули мой дом, что я подумал, не случилось ли чего?» «Не случилось», — был краток Айк. Хеннер посмотрел на дракона и приосанился. «Я хотел бы вам напомнить, я мэр этого города и должен быть в курсе всего, что здесь происходит». На губах Айка заиграла легкая усмешка. А вот глаза стали совсем ледяными и взгляд жестким, словно кусок свинца. «Обязательно! Как только мы узнаем какую-нибудь ценную информацию, сразу известим вас!» Голос его при этом был настолько приторно любезен, что мэр поморщился, но не нашелся, что ответить, а может, не рискнул. Отступил. «Наилучшего вам дня, лорд Савал. Ответа не последовало. Хеннер крутанулся на каблуках и направился к выходу, где нос к носу столкнулся с тремя здоровяками. «День добрый, лорд Хеннер!» гаркнул дон мэр посторонился добрый день громогласно выдохнул свич доброго день очка добавил лайк доброго дня всем сдержанно выдал мэр и торопливо покинул таверну повара переглянулись и посмотрели на инквизитора добрый день лорд айк поприветствовал дон а где леди фея поинтересовался лайк всем хорошего дня в таверну вошел дик что за сборище где леди фея а что здесь произошло Удивился Свич, оглядываясь. Зал все еще приводили в порядок. Столы уже почти все были отремонтированы и расставлены по местам. Молоток яростно возвращал к жизни барную стойку. Инквизитор хмуро окинул всех взглядом и перевел его на Мотю. Коротко и строго приказал. «Объясни им, мне нужно в комиссариат». Все, кроме Дика, посмотрели на деревце. Дряда развела ветками и сказала. «Доброго утречка, всех рада видеть». Доброжелательный голос Моти возымел совершенно обратный эффект. «Нечистая!» — взвизгнул лайк и одним прыжком оказался на руках Дона, вцепившись в его шею. «Крест! Крест!» — возвел глаза к небу свич и, припав спиной к стене, начал медленно сползать вниз. Мотя искренне удивилась такой реакции и все-таки смогла выдать. «Я Мотя! Дриада!» Инквизитор же даже бровью не повел. «Ну, вот и познакомились!» Сказал и вышел из таверны. Объяснение, рассказ, яркая жестикуляция ветками. Мужчины даже не удивились тому, что фея – вампир, и ее вернули в другой мир. Видимо, после знакомства с говорящим деревом их уже было не так просто поразить чем-либо. Даже посочувствовали. «Вот тебе и нечисть. Она же добрая. Такая леди и в наш мир. Будто других не нашлось более лояльных к вампирам. Может, еще вернется?» С детской наивностью посмотрел на всех лайк. «Инквизитор так просто не оставит это», — уверенно сказал Дик. «А что он сейчас может сделать?» — покачал головой Свич. «Если, как утверждает Мотя, он без магии». «Остается ждать», — вздохнул Дон, и все посмотрели на Дриаду. Она развела ветками. «А что она-то может?» Но, как оказалось, внутренний голос с ней согласен не был. Едва все разошлись по своим местам, как под воздействием второй сути дриада направилась сканировать то самое место, откуда пропала фея. А потом все начало идти как-то мимо Моти. Она с головой ушла в поиск, сидела, вырисовывая некие символы, стараясь прощупать след и протянуть нить. Замирала, когда заходили посетители, и снова продолжала поиск, едва таверна пустела. Вторая Моти шептала ей «странное» и заставляла выводить непонятные записи с символами и рунами. Те возгорались, потухали, осыпались пеплом. Руну Дайтон нарисовать на себе надо. Это усилит связь. Да какая связь? Я совсем ее не чувствую. Должна быть связь. Фея твой создатель. С кем ты говоришь, Мотя? С удивлением посмотрел на дерево стоящий у барной стойки Дик. Она лишь отмахнулась. «Мысли вслух!» Рисуй, я сказала, прямо на коре вырезай. Дик, дай мне ножичек. Зачем? Хочу нательный рисунок нанести. Зачем? Кто его знает, но кажется, что надо. Спорить с дрядой барман не стал. Мотя вырезала на стволе символы и продолжала всматриваться, прислушиваться к своей второй половинке и искать, хотя сама не понимала, что именно они ищут. Приходил и уходил инквизитор. Комиссар с сержантом заглядывали. Последний спрашивал фею и даже расстроился, узнав, что той нет в таверне. А потом снова приходили посетители. Когда они были, моть стояла, делая вид, что она дерево, и думала о нитях сквозь миры и создании порталов. В какие-то моменты ей казалось, что это все ее фантазии, и она ничего об этом не знает. Но потом она передумывала, и, казалось, в ее мутной памяти всплывают какие-то далекие знания. Просто она никак не могла за них ухватиться. День прошел, уступая время ночи. Айк не вернулся. Мотя всю ночь провела в размышлениях и поисках не весь чего. Ветки корябли на полу какие-то формулы и знаки. Она и сама не понимала, что это. Но Дриаде казалось, что вторая Мотя знает больше, чем она. Сколько прошло времени, Мотя не знала. Потеряла счет. Наступил день. Снова посетители и повара, мельтешащие туда-сюда. Дик посматривал на Мотю с интересом, но ни разу не спросил. И вроде снова ночь и утро, и... Дриада перестала следить за временем. Целиком и полностью ушла в непонятные для нее поиски. Было уже темно, когда внутренний голос сказал, что они сделали все возможное. Настроили связь, создали уловитель следа, и вроде как... Нарисовали знак восприятия другого мира. Повара к этому времени уже ушли, дик тоже. Айк вернулся мрачный, с уставшим лицом. Не здороваясь, прошел мимо Дриады и поднялся на второй этаж. Мотя стояла на том самом месте, откуда пропала фея, в кругу символов и формул. Она проводила инквизитора задумчивым взглядом и даже успела подумать, что ей его жаль. Вторая сущность сказала о том, что надо бы Усилить один из символов на полу. Мотя послушно склонилась над ними. И в этот момент произошел яркий всплеск, находящейся в ней энергии. Дриада ощутила, как в том месте, где была вырезана руна Дайден, зажгло огнем. А следом почувствовался холод. Яркая нить полоснула сознание. И Мотя очень четко поняла. Это фея. Ее магия. Вторая Мотя отреагировала молниеносно, ухватила нить, потянула на себя, прокладывая по ней путь. Невесть, откуда появился серый туман. Мотя даже не раздумывала. Из серости четко пахло следом феи. И дряда смело вошла в появившийся портал. Айк. Осознание, насколько необходимо фея, пришло где-то между созерцанием уничтоженной ловушки и словами комиссара. «Недолго проработала». Инквизитор смотрел на то место, где девушка ставила последнюю, и думал о том, что вот она-то точно смогла бы сказать, что здесь произошло. Дракон при этих мыслях тихо подвывал. «Потеряли, упустили наше сокровище». «Найдем», — хмуро пообещал ему Айк. «Сейчас закончим с этим делом и найдем ее». «Закончим?» — усмехался дракон. «Без нее и нашей магии мы ничего не закончим». Лучше бы он молчал. «Хорошо постарались», — подал голос комиссар, разгребающий палочкой пепел от ловушки. «Ни следов, ни запахов». «Лорд Айк, что с вами?» Инквизитор стоял, смотрел в одну точку перед собой и, казалось, не слышал, что ему говорят. Рошерик откашлялся. «Лорд Айк» подошел поближе, внимательно смотря Инквизитору в лицо. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» Айк перевел взгляд на комиссара. «О чем вы?» Рошерик снял шляпу и покрутил ту в руках. Вздохнул, отвернулся и спросил, судя по всему, совсем не то, что хотел. «Вы видите след того, кто уничтожил ловушку?» «Не вижу», — грустно подумал Айк. «Не вижу и не чувствую». Но все же прошел и присел над горкой пепла. Провел над ним рукой. Комиссар внимательно смотрел в его спину, так что дракон заворчал. «Он нас чувствует. Он догадывается, что мы ничего не можем». «Что там?» — спросил комиссар. Инквизитор поднялся. Здесь была нежить. Уж ее-то Айк собственными глазами видел. Два огромных волколака, тела которых исчезли, словно их и не было. И хотя инквизитор точно знал, что уж они-то точно были непричастны, так как в это время были уже упокоены. Но сказать что-то нужно было. «Интересно, сколько мы протянем на лжи?» полюбопытствовал дракон. «Молчал бы, без тебя тошно. Мы не тем занимаемся, нам сокровища искать надо. Без нее всему конец. И нам в первую очередь». «Это все, что вы видите?» В голосе комиссара инквизитору послышалось недоверие. «Вы не почувствовали, когда уничтожали ловушку? Может, «Хоть какой-то отголосок?» «Мне нужно время, чтобы понять, что я там почувствовал». «Ну да, ну да...» Комиссар покрутил шляпу в руках и выдрузил ту на голову. «А где ваша ассистентка, леди фея?» «Вы сегодня без нее?» «Я думаю, девушку стоило бы привлечь сегодня. Я, конечно, не допускаю мысли, что она может знать криминалистику лучше опытного следователя или комиссара, но готов прислушаться». «Все же леди-фея училась в городе, и, как понимаю, хорошо училась. Ее знания были бы нам полезны. Может, стоит привести ее на место и...» «Таверна готовится к празднику», — прервал монолог Айк. «Как и многие в Драконьей Яме. У леди-феи сейчас слишком много работы и без нас». Рошерик подошел ближе. Теперь они вдвоем с Инквизитором смотрели на кучку пепла. «Жаль», — сказал комиссар. «Хотя, да». «У нас не так много праздников, лорд Айк, и бесполезно заставлять кого-то позабыть об этом и включиться в совсем неинтересное расследование. Я понимаю леди-фею, но не понимаю, что она вообще делает в драконьей яме. Девушке с ее знаниями и внешностью должно быть здесь очень скучно. Я слышал, что в не будет пышное празднество. Тем более, что в этом году оно совпадает с Днем Красной Луны». «Да к тому же еще и инаугурация. Можно только позавидовать тем, кто увидит это зрелище. Лорд Айк, вы разве не уедете на это время обратно, Ваздан?» Дракон Инквизитора хмыкнул. это будет наша последняя поездка. Поэтому мы не собираемся...» И тут же Смолк, вслушиваясь в мысли Инквизитора. «Или собираемся?» «С ума сошел? Ты же понимаешь, что раскроешь себя. Мы не успеем получить информацию о мирах, Первый встречный инквизитор заподозрит неладное. Нас просканируют и поймут, что мы пустышка. А еще снимут слепок памяти. Мы даже оградиться не сможем. Нам нечем. Я не смогу тебя защитить. Я теперь только голос твоего разума. Не более. Не смей. Давай еще подождем. Мы найдем, как ее вернуть. Не сходи с ума, инквизитор. А чего ждать? Нам надо найти пути всех миров, вычислить, куда могла уйти фея и... И что? У тебя сил нет проложить портал. Ты пуст, инквизитор. Сделаем хотя бы запрос. У нас есть Мотя, она поможет. Да что ты за инквизитор, который прибегает к помощи нежити? Ты забываешься, Туман. Мы одно целое. И спор, что происходит сейчас, всего лишь игра разума, где я спорю с самим собой. Дракон обиженно замолчал. Погост инквизитор и комиссар покидали в молчании. А потом были мысли, мысли, мысли. Поход в местную библиотеку и запрос в инквизицию о том, что произошло в годы нечистой войны в драконьей яме. Айк надеялся, что эта информация даст хоть какой-то след, куда ушла нечисть в те времена. Ответ пришел быстро, принесенный местным гонцом-драконом. Инквизитор Айк Савел, ввиду необычайности вашего запроса просил бы уточнить намерение запрашиваемого. А также Инквизиция хотела бы получить подробный отчет об уже проделанной работе. До нас дошли слухи, что в драконьей яме продолжают пропадать драконы и маги. Объясните происходящее в кратчайшие сроки. И просили бы удостоверить запрос вашей родовой печатью во избежание подделки. Высший Инквизитор Закар Рей. «А я говорил, не делай запрос», — умничал дракон. Айк ничего ему не ответил. Это был провал. Поставить печать он не мог, потому как она находилась на большом пальце правой лапы дракона и ставилась исключительно магически. А это значит, что он промолчит. Не будет ответа Высшему. И сюда отправит для выяснения еще одного инквизитора. На этом для Айка все закончится. А фею он так и не нашел. И если не раздобыть в Инквизиции никакой информации о порталах в другие миры, то и не найдет. С этими тяжелыми мыслями он вернулся в таверну. Видеть никого не хотелось. Прошел в свою комнату, не зажигая свет, сел в кресло напротив окна и смотрел в ночь. Вероятно, последнюю его ночь в должности Инквизитора. А что потом? Поиски феи. Он никогда не прекратит ее искать. Пусть будет без магии, без сил. Он будет продолжать поиски своего сокровища». При мысли о ней в памяти всплывал девичий образ. Каштан волос, серость глаз и пронзительный взгляд, светлая кожа и голос. Ее голос. «Айк!» Как же отчетливо он его слышал. «Айк!» Слишком отчетливо. «Лорд Айк!» Дракон напрягся и задрожал. Инквизитор медленно поднялся и, не веря своим ушам, Повернулся. В проеме двери стоял темный силуэт. Айк! Фея! вырвалась из груди инквизитора, и одним шагом он оказался рядом, не веря и не понимая происходящего. Смотрел в ее блестящие в ночи глаза и не верил. Ты мне чудишься? Прохладные тонкие пальцы зарылись в гущину его волос. Щеки коснулись холодные, но такие нежные губы. И тихий шепот озарил мир Айка. Я вернулась.